Глава 19. Пересчитав прибыль, я отложила деньги на материал в отдельный мешочек. Чистую выручку не стала оставлять в мастерской на ночь. Мало ли что, визит -ди ты никак не шел из головы и откровенно пугал. Похоже, пора задуматься об охране салона. А еще я приняла решение с утра заехать в столичный банк и открыть ячейку для хранения монет. Сегодня не последовало традиции отужинать в таверне три чаши, а просто заказала еду в комнату. Так устала от людей, что никого не хотела видеть. А шанс встретить кого-то знакомого в зале заведения был высок. Благо, номер включал в себя не только умывальную с отхожим местом, но и небольшую каменную чашу для купания за ширмой. Пока вода набиралась, я села за столик у окна, и с огромным наслаждением приступила к трапезе. Вяло наблюдала за прохожими, которые прогуливались в столичных сумерках. Смотрела на их одежду, подмечая ее достоинства и недостатки. Мысль, круто поменять местную моду, не давала покоя. Но выкатить коллекцию мини-платьев и туник с обтягивающими джинсами из нашего мира – плохая затея. Надо создавать нечто фееричное, И прорывное. Плевать на удобство вещей. Дамы этого мира готовы стерпеть любой дискомфорт. Да и начать надо с себя. На свадьбе леди Титу я должна появиться в таком необычном наряде, чтобы привлечь к себе внимание на фоне других женщин. Но тут важно не перегнуть палку, чтобы не выглядеть посмешищем. Непростая задача. В томных размышлениях о платье я разделась и погрузилась в теплую ванну закрыла глаза и вспомнила день бракосочетания с азаром. Образ жениха предстал перед глазами как живой. Золотые крылья за спиной дракона выглядели шикарно. Их явно нужно задействовать в своем наряде. Ведь драконицы не могли похвастаться силой трансформации и крыльями за спиной. Так почему бы не задать им новый тренд? Точно! Осталось только хорошо продумать фасон платья, и закупиться необходимой фурнитурой. Ведь крылья должны держаться на надежном каркасе. Если отвалится при каком-нибудь движении, опозорюсь. Вот уж чего нельзя допустить. Осознавая, что замахнулась на создание крайне сложного изделия, тяжело вздохнула и распахнула глаза. Уставилась на свои ноги, что торчали из воды, и резко подалась вперед, чтобы их пощупать. «Да ладно!» – воскликнула и выпрыгнула из ванны. Голышом, мокрая до нитки, вбежала в комнату и раскрыла дверцу шкафа, внутри которого находилось длинное прямоугольное зеркало. Сколько я избегала собственного отражения и не смотрела на свое настоящее тело. А зря! Божечки! Да я помолодела лет на пятьдесят! Морщин явно стало меньше, пропали противные пигментные пятна – И кожа на коленях перестала висеть. С натяжкой, но можно было дать этой женщине в отражении лет пятьдесят пять. Преображение на лицо. Я точно не выдумывая, Глаза не врут. Может, это из-за того, что я постоянно ношу магическую одежду? Вдруг в какой-то момент я помолодею до возраста Миральды. Взбудораженная надеждой на светлое будущее, я ринулась к белью и ночной сорочке облачилась в магические вещи и подбежала к зеркалу. На меня вновь смотрела юная блондинка с шикарными вьющимися волосами и пронзительными голубыми глазами. Все, теперь я буду каждый день перед сном рассматривать тело Ореллы на признаки омоложения. Уж не знаю, как, но магия работает!» Разговаривала я сама с собой, как сумасшедшая. Закружилась у зеркала, напевая веселую песенку. Хотелось петь и танцевать от счастья. Я попала в самый дивный мир. Зря поначалу сетовала на судьбу и ругала боженьку. Чудо! Вдовольно наплясавшись, окончательно выбилась из сил и улеглась в уютную постель. Зарылась под одеяло и обняла себя за плечи. Стоило прикрыть глаза, как погрузилась в сладкий сон а встала с восходом солнца. Привела себя в порядок, схватила сумочку и побежала по делам. «Наняла экипаж, который доставил меня прямо к зданию банка золотое хранилище», — гласила огромная величественная вывеска. Когда я вошла внутрь, то едва не присвистнула от шикарного интерьера здания. «Серьёзное учреждение, явно для богачей». Тут даже персонал был облачен в белую форму из дорогой ткани и увешан золотом. Я даже стушевалась поначалу, как-то дешево выглядела на общем фоне. Но потом взяла себя в руки и заявила хранителю, что хочу открыть ячейку. Однако, когда услышала стоимость хранения монет, потеряла дар речи. Это было просто нерентабельно на данном этапе. Мне еще работать и работать, чтобы накопить нужную сумму. «Будет выгоднее нанять охранника». Так я думала, когда отправилась в агентство по подбору персонала. Но и там меня ждало разочарование. Пока я материально не в силах потянуть магического стража, который будет ночами охранять мой салон. Увы. Расстроенная и вымотанная, я отправилась по магазинам закупать материал. Вот уж где сполна отвела душу. Нашла все, что искала. И, наконец, поняла, что нужно приобрести чтобы воплотить задумку с крылатым платьем в жизнь. Да, потратила больше, чем планировала, но жадничать нельзя. Считая, это нативная реклама моей мастерской будет, когда заявлюсь на торжество. На меня должны смотреть с завистью и желанием купить такое же платье за любые деньги. Надеюсь, у меня получится произвести фурор. Вернувшись в мастерскую, Занялась уборкой, чтобы убить время в ожидании доставки покупок. Но где уж там? Не успела даже разобрать эскизы, чтобы составить образ витрины салона, как повалили новые клиентки. Мне снова пришлось составлять график посещений. Причем на этот раз он перекинулся и на следующий день. А все потому, что до свадьбы оставалось всего три дня. Гости спешили принарядиться, и по рекомендации моих клиенток шли в сияние стиля, нескончаемым потоком. Я только успевала, что принимать товар и параллельно снимать мерки. Из чего сделала вывод, что мне нужна ассистентка, которая смогла бы следить за порядком, вести запись и снимать мерки. Похоже, придется еще раз наведаться в агентство. Тяжелый рабочий день подходил к концу, И я обрадовалась, что Дита сегодня не сунула своего длинного носа в мою мастерскую, хотя одна из заказчиц поведала мне историю о том, как эта женщина ошивалась вокруг и пристально разглядывала мою витрину снаружи. Вот же неугомонная. Ну ничего, я буду держать руку на пульсе, сейчас главное успеть обслужить всех желающих. Когда последняя клиентка покинула салон, Наученная горьким опытом, я не задержалась ни на минуту и поспешила домой. Закрыла двери салона, обернулась и оторопела от неожиданности. Взареванное, будто обиженное дитя, передо мной стояла Сицилия. Она натягивала на лицо капюшон легкой мантии и переминалась ноги на ногу. Простите! «Вы говорили, что я могу заказать у вас платье. Первое в подарок», – пропищала она с жалобной мышкой. «Да-да, я помню, но мастерская уже закрыта». «Что-то случилось?» – потянулась я к ее плечу, заглядывая под широкий капюшон. «Скажите, а вам помощница не нужна? Мне некуда идти», – подняла она на меня расстроенный взгляд. «Идемте». «Я угощу вас ужином, и мы все обсудим», — указала я на крыльцо таверны, и девушка кивнула в ответ.